Глава девятая. Я лау-ау. Алхимиком? Селаян был поражён, услышав это. Его лоб сильно наморщился. На континенте Долки любой хочет стать алхимиком, однако условия, необходимые для того, чтобы стать алхимиком, крайне суровы. Не так ли? Голос Селаяна оборвался. Он резко встал и его рот растянулся в улыбке. Я подхожу... наслаждаясь его потрясением, старик медленно подер подбородок, поглядев на Сяояна, и ещё раз он смущённо сказал: "Мм, я смотрю, оно то, что ты не очень-то и подходишь, но всё же я у тебя в долгу. Ах, вот это не более чем благодарность". Ещё раз взглянув на старика, Сяоян подумал, что едва ли тот говорит правду. На этот раз он не стал говорить грубо. Изобразив удивление и возбуждение, он спросил: «Даже если я подхожу, чтобы стать алхимиком, то, как правило, обучением занимаются алхимики. Вы алхимик?» Глядя на полное сомнение Лиза Селаяна, старик улыбнулся, слегка выпятил грудь и с гордостью сказал. «Да, когда-то я был алхимиком!» Взгляд Селаяна вдруг оживился. «Алхимик — это такая редкость!» «Простите меня, сэр. Позвольте у вас спросить, алхимиком какого ранга вы были?» Сил Ян облизал губы, а его голос сразу же стал вежливым. Хотя на континенте Долки алхимики и встречались редко, но тем не менее, они имели чёткую иерархию. Всего было 9 рангов алхимиков, от низшего первого до высшего девятого. Тот, кто изготовил для Налан Ян Ран пилюлю накоплений килл, был король эликсиров Гухи, являющийся алхимиком шестой степени и считающийся лучшим алхимиком в империи Джиама. Какой степени? Хе-хе. «Я не помню». «Эй, малыш, так ты хочешь шутиться или нет?» Немного нетерпеливо спросил старик, покачивая головой. «Хочу, конечно хочу!» Сельян, не стеснаясь, поспешно кивнул головы. Алхимик, даже могущественный культ Юн Лан будет рассматривать его как почтенного гостя. «Хочешь? Тогда обращайся ко мне соответственно». Старик сел на зелёный камень, скрестив ноги, и говарно усмехнулся. "Я должен обращаться к вам как к учителю? Нелепо, не выказав своего почтения до сих пор? Ты всё ещё рассчитываешь, что я буду обучать тебя всему, что знаю? Мечтай!" Старик закатил глаза. По-видимому, этот старик был очень педантичен, и его сильно волновала форма взаимоотношений между мастером и учеником. Беспомощно скривив губы, Сео Ян выразил своё почтение перед стариком и поклонился. Всё для того, чтобы стать уважаемым алхимиком. Наблюдая, как Сео Ян полностью выполнил все формальности, старик удовлетворённо кивнул и сказал уже более многожелательным тоном. «Меня зовут Яо Лао. Что же касается моего происхождения, то в настоящее время тебе не нужно этого знать. Чтобы в ней отвлекаться, тебе будет достаточно знать... что тот, кто известен как король эликсиров, лишь мальчишка в моих глазах. Посмотрев на беззаботного старика, рот Силая надёрнулся, но он проглотил слова. «Что с этим стариком?» «Знаменитый во всей империи Джиама король эликсиров, Гухи, для него всего лишь мальчишка? Если бы об этом узнали, то, вероятно, все сочтут его сумасшедшим». Замедлив дыхание и успокоив сердцебиение, Силаян прищурил глаза и, сглотнув, сказал... Учитель, как вы собираетесь помочь мне достичь седьмого этапа в течение года?" Явава, медленно исчезая с серьёзным лицом, произнёс. "Воздержание в течение 3 лет твоей доки и уменьшалось, но может быть именно это привело к тому, что у тебя сформировалась более прочная основа, чем у других людей. При развитии доки основа самое главное." Возможно, в будущем ты поймёшь, сколько пользы тебе принесли эти три года. Сяо Ян был шокирован. Он действительно не знал, какую пользу он получил от потери силы. Когда вы собираетесь научить меня алхимию? Сяо Ян закатил глаза. Он хотел знать то, что интересовало его больше всего. Чтобы стать алхимиком, необходимо поддерживать пламя Далуки. Поэтому перед тем, как стать алхимиком, тебе как минимум нужно стать патрульником. учеником и изучить способность доуки огненного типа. Сео Ян потянул руки и спросил Убайсь. Способность огненного типа, учитель, так как я ваш ученик, может быть, вы дадите мне способность огненного типа небесного ранга? Услышав это, Лисой Яола одёрнулась. Он в неудомении ругался Уяна. Здоро Те добыть способность небесного ранга на деревьях растёт. Как ты мог сказать что-то подобное? Старик, так как теперь я ваш ученик, то может мне стоит пойти поискать способность Квания? Самая сильная способность долки нашего клана только жёлтого ранга, высокого уровня. Этого слишком мало для алхимика, не так ли? Алиса Саояна выглядела подавлено. Щеняк, твой учитель не старик, с гневом выкликнул я ла Лала, и я закатил глаза. Он не ожидал, что уважение Сиояна так быстро исчезнет. «Ну, теперь ты мой ученик. Естественно, я не позволю изучать всякий мусор. Но способностей небесного ранга у меня таких нет. Но у меня есть необычная способность, которая сильнее обычной небесного ранга. Не хочешь изучить её?» Сказал я Лауа, и его мутные старые глаза вдруг посмотрели заговорчески. «Лучше, чем способность небесного ранга?» Сердце Сео Яна колотилось, он судорожно сглотнул, а его чёрные глаза невольно загорелись. «Какого ранга эта способность?» «Жёлтый ранг, низкий уровень», — сказал с улыбкой Яу-Лау. А от этих слов лицо Сео Яна помрачнело. Скоро и после этого на вершине холма раздался яростный крик молодого человека. «Старик, ты что, шутишь?» Глядя на разгневанное лицо юноши, Яо Лао довольно рассмеялся. Чтобы быть способным вывести из себя всегда спокойного Сяо Яна, это было действительное достижение. Глядя на насмешливое лицо Яо Лао, Сяо Яна вдруг успокоился и, нахмурившись, спросил. «Эта способность действительно так необычна? Она может развиваться!» Немного помочав, улыбнулся Яо Лао. Глаза Сяо Яна расширились. И он, не моргая, смотрел на Яу-Лау. После довольно долгого времени он покачал головой. Нет, я никогда не слышал такой способности, которая могла бы развиваться. Тише, мальчик. Ты же знаешь, что континент Далуки чрезвычайно огромен. Странности происходят всё время. Ты никогда не видел даже Империю Джиома. Есть множество невозможных вещей, о которых тебе неизвестно. Яолао презрительно усмехнулся. Сяо Ян немного помедлил и недовольно спросил: "Так до кого-нибудь уже слышал о другой способности, способной развиваться?" Яолао сухо улыбнулся и покачал головой. "Нет, эта способность уникальна. И она может развиваться?" Глядя на серьёзное лицо Яолао, Сяо Ян мог лишь снова спросить: "А она может развиваться?" Яолао одобрительно кивнул. Вы её изучали? снова спросил Сяо Ян. Э-э, нет. Ялао сухо улыбнулся и покачал головой. Её кто-нибудь изучал? Э-э, нет. Венынао был всёоян на обувь вздулись, и он подножёл кулаки и подавил желание врезать этому старику. Подавив свой гнев, он спросил: "Никто не практиковал её? Откуда вы знаете, что она может развиваться? Это на беззунав технике". Ялао смущённо засмеялся. «Эта способность доуки на самом деле такова?» Оп, Сил-Яна был нахмурен. Немного поколебавшись, он сказал, «Дайте мне её посмотреть». «Эй!» Глядя на любопытного Сил-Яна, странная улыбка появилась на лице Ял-Ала. Когда он заговорил, это было не то, чего ожидал Сил-Ян. «Ну, а в настоящее время от этого нет никакого толку. Начало ты должен стать учеником. Тогда и посмотрим». Росеояна немного дёрнулся, и он прошипел сквозь зубы: "Вы безжалостный". Безотвотно смеясь, Яолао проигнорировал наполненного гневом Сеояна. Обнашись, он сказал: "Твоя основная задача за один год достичь седьмого этапа". Сеоян подавил своё любопытство относительно той инсленной техники и спросил: "Что мне делать?" Долги начинают практиковать в основном с укрепления тела и укрепления пути Ки, для естественного сжатия долги в будущем. Потому что человеческое тело в этом возрасте наиболее уязвимо, так что мы должны действовать постепенно и не применять внешнее давление, иначе пути Ки могут не выдержать, и это приведёт к гибели. Мы не должны действовать необдуманно. Яо Лао выглядел очень серьёзно. Сео Ян всё это понимал. В течение трёх лет, когда он был калекой, его отец хотел насильно заставить течь дууки в его теле, но каждый раз он останавливался в последний момент. Сео Ян очень хорошо знал, чем это грозит. Яо Лао успокоился, когда увидел, что Сео Ян одобрительно кивнул и сказал с улыбкой, «Для других это может и так, но ты другой. Ты уже укрепил своё тело три года назад». Ты был терпелив, не сломался за эти три года, и никогда не прекращал тренироваться. Так что, как-то у дителям могу сказать, что твоя основа великолепна. Примещение переводчика. Пути или каналы Ки, что-то наподобие кровеносной системы, но для долги. Вы хотите использовать внешние воздействия, такие как алхимические пилюли? Сяо Ян закрыл глаза. Что-то вроде того. Но нужно исключить любые перегрузки путей Ки. Для тебя даже пилюли самого низшего класса, такие как пилюли накопления Ки, будут слишком сильны. Рассмеялся я Лао. Пилюли накопления Ки самого низкого ранга? Сяо Ян вновь хотел закатить глаза. В Империи Джиама этот препарат имел заоблачную цену. Но его загадочный учитель считал их низким уровнем. Разница между ними пугала Сяо Яна. «Что вы предлагаете?» Нахмурившись и глупоко вздохнув, прошептал Сил-Ян. «О, алгемические пилюли слишком сильны для тебя. Они легко повредят путики, поэтому мы должны использовать более щадящий подход», сказал я Лава с улыбкой. «Завтра ты должен принести три фиолетовых медляка. Чем старше, тем лучше. Два цветка, омывающих кости». Возраст не имеет значения. О да, и одно магическое ядро первого уровня, древесного типа. Это ингредиент низкого уровня. Я думаю, ты... Нотос. Их просто купить. А я пока что вернусь в кольцо. Кроме того, никому не рассказывай обо мне. Даже самым близким людям. Сказав это, я Лауа проигнорировал Сео Яна и втянулся в кольцо. Немного покачиваясь, кольцо устремилось на палец Ояна. Целых 3 фиолетовых мотлика, 2 цветка умывающих кости, магическое ядро первого уровня древесного типа. Старик, ты не ошибся? Я Я что, по-твоему, принц какой-то? Эти вещи стоят, по крайней мере, 1000 золотых. Я живу скромно в течение многих лет, и я скопил лишь 400 золотых. Это едва ли хватит на то, чтобы купить одно магическое ядро первого уровня. Все Ян глядел на неподвижное кольцо и проклял на учителя. Это тоже не моё дело. Многие люди были готовы отдать всё, чтобы я изготовил для них эликсир. Тебе же я прошу достать лишь ингредиенты. А ты уже плачешь. Как это по-твоему выглядит? Ядовитый смех Яоао раздался в голове Сяо Яна. Блин, заниматься алхимией действительно могут позволить себе только богатые люди. Сяо Ян беспомощно вздохнул. Он получал от консио 20 золотых ежемесячно на карманные расходы. Это было немало. Это было вполне недостаточно, чтобы прокормить обычную семью в течение года. Но этого едва ли хватит на то, чтобы купить хотя бы один ингредиент из тех, которые назвал яоао раньше. Вот она разница между алхимиком и простыми людьми. Эх, похоже, мне придётся найти, у кого можно занять денег. Подавленно вздохнув, Сяоян медленно успокоился и вернул себе спокойное выражение лица. он обернулся и, посмотрев на гору, смог разглядеть одинокую фиолетовую тень, плавно приближающуюся к ним.